Криминальные новости. Минувшей нотью неизвестные варвары надругались над памятником Ивану Сусанину в Костроме. На левую руку бронзового героя они надели компас, в правую вложили карту. Замелевую! Сидят за рюмочкой чая два охотника. А вот это вот! Вот, вот это вот, медведь скоро увидишь, на полу лежит. Ой, здорово. Ой, это скор медведя, которого я лично подстрелил в Сибири. Круто! Кошмарный был поединок. Вопрос стоял так. Или я, или он. Да, Федьк! Ты бы на полу хуже смотрелся. Это ты? Да, я. Ты скоро станешь папой. Неправильно набран номер. Неправильно набран номер. Радиосоу.ру <свят> Сыпелявые залезли в сеть. Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме. СОУ Сыпелявых в сети интернет по адресу. Радиосоу.ру Радиошоу.ру Ой, ну наконец-то, наконец-то я получила замсовое пальто, о котором так давно мечтала, Ты представляешь? Неужели Мус, на 8 марта тебе подарил такой роскос. Ой, <свеч> мус. Я сама побрила свою норковую супку. <свеч> теле здоровый дух, особенно после гороха.